Глава 45 Дерзкий акт. Преступная вылазка. Погиб Мичман Гленвуд и пять нижних чинов. Сильнейший взрыв невдалеке от верфи Финкенвердер. Чудовищный Брандер был запущен британский линкор. Корабль получил незначительные повреждения. Британский герой Гленвуд остановил адскую машину ценой своей жизни. Тело британского офицера выловлено из реки. Мэр заявил, что не потерпит нападения на союзника вольного города Гамбурга. Полиция приложит все силы. Зоя была так увлечена чтением, что не удосужилась отойти в сторону, пока ее не попросила убраться с дороги злая тетка с корзиной. Значит, ее братья все-таки сделали то, что хотели. Ах, как жаль, как жаль, что какой-то британский мичман помешал взорвать мерзкий корабль. Как ей хотелось быть в этот момент на связи, а лучше с ними, чтобы знать все подробности дела. Тут девушка опустила газету и вздохнула. Связи у нее не было только не только ни с ними, но и с центром. Это сильно ее огорчало и даже задевало. Ну, братья, еще понятно. Конспирация. Но почему старцы-то ей не отвечали? Она, отойдя в сторону, чтобы не мешать прохожим, прочитала весь экстренный выпуск. Все, до самых маленьких заметок, даже до заявления мэра. Потом положила газету на один из свободных столиков открытого кафе, а не выбросила ее в ворну на зло мальчишке-торговцу. Пусть кто-нибудь прочтет ее, не платя неслыханных полшилинга. На улицах ближе к центру пробки, на крупных перекрестках и у мостов полиция. Дева даже и не предполагала, что полицейских в городе так много. Прислушиваясь к разговорам, она поняла, что ищут угнанный паровой фургон, на котором передвигались злодеи, и какого-то рыжего инженера. Конечно же, Генрих уже ждал ее в розовом кусте. Он, заняв столик, поглядывал по сторонам и, увидав девушку, поднялся за стула и помахал ей рукой «Я тут». Когда она подошла, он вдруг взял ее за руки. Неслыханная доселе смелость. Кажется, он вообще собирался ее поцеловать, ведь их прошлое свидание закончилось настоящим поцелуем, но то было на прошлом свидании. На сей раз Зоя и не подумала поднимать вуаль и совсем чуть-чуть отстранилась от него. «Спокойно, спокойно, молодой человек, держите себя в руках». В общем, он все понял и предложил ей. «Садитесь сюда, в тень навеса, здесь вам будет не так жарко». Зоя уселась, поставив рядом с собой зонт, и сразу сказала подошедшему официанту «Лимонад, со льдом». А потом молодой человек заговорил. «Фройлен Гертруда». Он собирался сказать что-то важное, но вдруг продолжил. «Вы слышали, что произошло на реке?» «Признаться, нет». — отвечала девушка, пытаясь скрыть разочарование, так как тема взрыва не была для нее сейчас приоритетной. — А что произошло? — У верфи какие-то злодеи пытались взорвать британский линкор, но у негодяев ничего не получилось. Говорят, какой-то британский офицер спас корабль ценой своей жизни. Его тело уже нашли. — Ах, как это интересно! — отвечала дева, вкладывая в ответ все свое безразличие к этой теме. — Ну, конечно, вам это не интересно — догадался роки Нет, я что-то слышала, — вяло возражала девушка. — Полицейские кого-то ищут на улицах, газетчики кричат что-то про взрыв. — Да, но об этом мы сможем повторить попозже, — произнес роки и второй раз за то короткое время, что они были вместе, снова прикоснулся к ее руке и начал. — Мы с вами в прошлый раз говорили, и вы задали мне вопрос. Я уже ответил вам в телеграме, но... В общем, я хочу подтвердить сказанное. Я согласен вам помочь в вашем деле. Даже лучше будет сказать, я хочу вам помочь. Давайте что-то придумаем. У вас есть мысль, как нам с вами связаться со стариком Джеймсом из того страшного дворца? Во-первых, Зоя не стала освобождать свою руку из его руки. Пусть держит, раз ему так хочется. А во-вторых, она едва заметно улыбнулась под своей вуалью, потому что все шло ровно так, как она и задумывала. И, в-третьих, она уже все придумала и шла на свидание в кафе «Розовый куст» с уже готовым планом. Покупать новости информационных телеграфных агентств – дело не дешевое, но тут уж брата Аполлинари не мелочился. Он все пытался понять причины неудачи, готов был потратить для этого любые суммы и уже три раза за утро заходил в разные телеграфные пункты, где скупал все, что по поводу ночного взрыва приносили провода. Он собрал три десятка объемных и посему дорогих телеграмм от разных агентств и после очередной покупки вернулся в харчевню Вильяма Ван которая располагалась в небольшом городке Штаде, находившемся всего в 40 километрах от Гамбурга. — Ну, что пишут? — спросил у него брат Емельян. — Ничего, сколько-нибудь разумного. Со вздохом отвечал инженер, присаживая за стол и небрежно бросая толстую кипу телеграмм между пивными кружками. — Бред один. Пишут, что какой-то мечман геройски поставил свой бот на пути у Брандера со взрывчаткой Пишут, что тело британского героя уже выловили из реки, и оно будет захоронено с почестями. — Ха, британского героя? казак презрительно хмыкнул видал я этих британских героев у малахова кургана пару раз он еще немного подумал и добавил бегают быстро особливо их офицеры думая что турок похрабрее их брата будет по зубастие ты понимаешь не унимался квашнин выловили тело героя это после взрыва четырех тонн динамита тело от него даже лохмотьев от кольцо не должно остаться Он же поставил свою шлюпку на пути нашего баркаса. По моим расчетам, такой взрыв должен был снять всю броню с линкора, содрать ее к чертям собачьим, а они тело как-то нашли. — Брешут? — интересуется тетин. — Брешут, — соглашается инженер. — А он, этот офицер, один, что ли, в лодке своей был? — продолжает интересоваться казак. — Да нет, там еще пять нижних чинов было. — А про них что говорят? Тоже, небось, герои? А когда это англичане свою чернь героями величали? Погибли нижние чины, и все. Им, дескать, положено, — отмахнулся брат Аполлинарий. А про офицерика уже все знают, но придумывали про героизм. Хотя, полагаю, врут все. Но не понимаю, зачем. Чтобы скрыть неизвестную нам систему защиты? — Это какое же? — не понимал брат Емельян. — Я и сам не знаю, — пожимал плечами Квашнин. — Ну, например, какую-нибудь подводную, типа мин. — А может, и не врут, — вдруг подумав, говорит казак. — Может, их бот к нашему баркасу и не подходил слишком близко. Просто услыхали, что идет кто-то, мотор стучит, и начали стрелять. Попали куда следует. Вот динамит рванул, а их лодка от нашей недалеко была. Вот этого офицерика взрывом и прихлопнула. Лодку их перевернуло, а тело его цело осталось, по реке поплыло. Инженер несколько секунд смотрел на товарища внимательно, а потом и сказал, «Этот вариант тоже исключать нельзя». Они, конечно, разговаривали о ночном акте и на вид были спокойны, но на самом деле оба этих опытных человека были очень напряжены. И не только потому, что давно пошли вторые сутки, что они не спали, и не потому, что власти огромного города разыскивали их, а потому что уехавший по делам брат Тимофей должен был вернуться уже два часа назад. И когда Квашнин заходил в один из телеграфов, он спрашивал, нет ли телеграмм на имя Рудольфа Диркшнайдера. Именно на это имя должен был дать телеграмму Елецкий, если вдруг задерживался. Но телеграмма от резидента не было, поэтому братья замолчали. Тютин время от времени отпивал из кружки пива, не отрывая взгляда от входных дверей заведения. Правую же руку почти все время держал под камзолом. Там под мышкой у него всегда висел небольшой револьвер. Инженер его понимал, он курил уже вторую сигару подряд и тоже время от времени незаметно проверял свое оружие. И какова же была их радость, когда сплошь покрытой дорожной пылью, весь от нее серый, в харчевне появился наконец их резидент. Он сразу уселся за стол, звал официантку и заказал себе первым делом чашу для мытья рук, потом ребра по-мекленбургски с клетками и жареной капустой, хлеба и пива. И как только разносчица ушла, он заговорил. Вы даже представить не можете, что происходит в городе с самого утра. — И что там? — сразу заинтересовался казак. — Вся полиция как с цепи сорвалась. Всех проверяют, особенно паровые экипажи. Везде стоят. Склады и гаузе осматривают на предмет взрывчатки. Ищут... Тут он смотрит на Квашнина. — Инженера. Говорят, что это он соорудил адскую машину. Объявлена награда. Говорят, за любую информацию о том инженере дадут 200 талеров. о — удивляется Тютин. — Хорошие деньжата! И тут же спрашивает у Аполлинария Антоновича. — Тебе ведь с автоматом помогал какой-то человек? — Помогал, помогал! — молча кивает Квашнин. — И что думаешь, побежит сдавать тебя? — на сей раз спрашивает брат Тимофей. — Побежит, побежит! Опять кивает инженер и выпускает струйку дыма в потолок. — Он же немец! Он, как и все они, за порядок и дисциплину, тем более 200 монет ему не помешают. Тут разносчица принесла чашу с водой, мыло и полотенце, и Елецкому хоть немного удалось смыть с себя серую пыль. Он вытер руки и продолжил. Около полудня обнаружили паровую коляску, на которой злоумышленники возили динамит. — Прекрасно! — произнес Квашнин. — Первым делом арестовали хозяина! — усмехается Елецкий. — А это еще зачем? — недоумевал казак. — Тебе же Аполлинари сказал. Это ж немцы, то есть для порядка. — отвечал ему резидент. тот он замолчал, так как ему принесли большое блюдо с очень аппетитной едой. — В общем, нужно убираться отсюда, — резюмировал Квашнин, туша окурок сигара в пепельнице. — Да, надо бы, надо бы, — согласился с ним брат Тимофей. И сказал он это таким тоном, что и казак, и инженер посмотрели на него едва ли не с изымлением, Что значит это твое надо бы, надо бы А Елецкий, приступив к еде и поковыряв вилкой отлично прожаренные свиные ребра, вдруг остановил процесс и говорит им, «Сегодня шхуна король Георг встанет под разгрузку к 117-му причалу». Тетя на квашнин переглянулись. Он что, не шутит, что ли? Но резидент явно не шутил. Он даже бросил вилку и нож, посмотрел на своих товарищей и сказал, «Братья, ну нельзя нам просто так взять и уйти». Его товарищи ему не ответили, ждали, что он скажет еще, и он со всем своим красноречием продолжил. К вечеру король Георг встанет на выгрузку, и его до полуночи разгрузят. Разгрузят обязательно, так как они теперь обделались, поняли, что зря сюда пригнали свою лоханку на ремонт. Боятся нас. Так что к утру подшипник будет на корабле. Сколько уйдет времени на монтаж и проверку? Теперь он обратился к инженеру. — Сутки, — ответил тот. — Не думаю, что больше. Вот именно. А через сутки он выйдет на ходовые испытания, то есть, если вал встанет правильно, то через два дня ляжет на курс вокруг Дании, опять пойдет в Балтику, купчишек гнобить. И тут ему казак говорит, спокойно так, разумно. Ты, Тимофей, не разливайся так. Нечто мы не понимаем. Мы не дети малые, все понимаем. Вот только ты сам сейчас рассказывал, что в городе полиция лютует. Не просто нам будет. И тут брат Тимофей даже обрадовался. Так в том-то и прелесть, в том-то и прелесть, что полицаи весь день на ногах к ночи-то разбредутся. Мэр им сверхурочный оплачивать не станет. «Англичане пришлют конвой», — заметил брат Аполлинарий. «Обязательно пришлют», — согласился Елецкий. «Но кого пошлют-то? Один паровой экипаж и трех морячков с винтовками. Ну, офицерика какого? А мы подойдем близко, по два револьвера у каждого. Я уже и место присмотрел». — Место удобное, как раз между стосемнадцатым причалом и верфью. Удобный перекресток, ночью там тихо будет. Мы с инженером перекроем им дорогу, а ты, Емельян, сзади подопрешь. Они и винтовок с плеч снять не успеют. — Точно они сегодня будут его привозить? — сомневался Квашнин. «Точно — Точно! — заверил его Елецкий. — От них интендант уже прибегал в таможенное управление. Ножками топал, дескать, почему не дают пирс шхуне под разгрузку, когда мы так ждем этот груз. Начальник таможни распорядился ускорить проводку документов. Но пока все оформят, пока лоцмана найдут, уже и вечер будет. Они докеров просили не распускать, обещали им ночные выплаты. Так что обязательно приедут за подшипником сегодня. — Ну, раз так, то что ж. тютен взял уже почти пустую кружку и допил содержимое до дна. Поставил кружку на стол и сказал, — Тогда давай делать. Возьмем подшипник, найдем лодку и утопим, — продолжал Тимофей Сергеевич, видя, что казак его уже поддержал. — Незачем это, — заметил инженер. — В смысле, лодка не нужна. У нас тонна динамита еще есть, прикопана на пустыре. Прямо на кучу кладем и взрываем, и будут англичане железки по всей округе собирать. — Вот точно! — обрадовался резидент. Теперь его решение поддержал и Квашнин. — Только что это даст? — вдруг продолжил брата Аполлинарий. — Ну, выиграем мы какое-то время. А дальше что? Мы тут уже примелькались, денег уже мало, и сил у нас мало. А они новый подшипник привезут и уже так просто отобрать его не дадут. — Вот ты правильно все сказал, Аполлинарий. Мы выиграем время, а это главное, — согласился с ним Елецкий. — А пока новый подшипник будут сюда тащить... «Я попрошу старцев нам в помощь кого-нибудь прислать». «И кого попросишь?» — спросил у него казак. «Но...» — тот резидент вздохнул. «Попрошу прислать нам брата Ярослава. Может, он не занят сейчас». И Квашнин, и Тютин посмотрели на него с некоторой долей сомнения. «Брата Ярослава?» «Экот и размахнулся». Но ничего по этому поводу не сказали а потом и вовсе перешли к обсуждению деталей будущего налета.